Образы и картинки продолжали мелькать в мозгу. Мучительное раздвоение исчезло. Я полностью осознал себя, где и когда нахожусь. И сообразил, что от ухода Симоса со Солсэндром прошло не более минуты. Но почти вся жизнь действительно успела пролететь перед глазами. Поднял руку и посмотрел на дрожащие, как у глубокого старика, пальцы. Разлепила немевшие губы и исторк хриплое проклятие. Осторожней надо быть ормонту, осторожней, так недолго и в обморок шлёпнуться. За годы успел сродниться с гнозисом, научился управлять изнанкой, мистическим измерением, некой гранью нашего мира, при воздействии на которое проявлялись изменения в реальности при помощи воли и разума, старинных методик и тех же татуировок из селенита. Последние призваны блокировать дар и делать гностиков незримыми для тьмы. Попутно же они сковывают, то есть ограничивают способности на радость церкви. Однако изобретенный стариком ложный селенит позволял незаметно манипулировать толикой дара, не вызывая подозрений. Да и с побочным эффектом в виде эмпатии я справлялся. Умел ставить в сознание фильтры и блоки. Да и как иначе-то? Мало радости в том, чтобы нагадить в штаны, когда рядом с тобой испугался ребёнок, ну или хохотать как безумец, поймав волну шального веселья от компании подвыпивших подростков. А ещё хуже чувствовать, как кто-то умирает. Можно либо сойти с ума, либо у тебя самого становится сердце. Но я справлялся, да. Как правило, умело управлял эмпатией, чтобы читать людей, искать или прятаться от них закрывался, когда следовало сражаться и убивать, и лишь изредка терял контроль. Вот как сейчас. Тихий стон отволёк от созерцания руки, и я посмотрел вниз на Фергиса. Сын провидения мало походил на того великолепного красавца, что разсыпал шутки в портовом кабаке и блистал на приёме. Всегда выглядел как герой сказок: гордый профиль, длинные тёмные волосы, частенько стянутые в небрежный хвост. Паронзительные ярко-синие глаза с искорками смеха в зрачках, подтянутый, со вкусом одетый, широкоплечий и статный. Но теперь у ног лежал избитый и умирающий парень. Волосы спутаны, лицо окровавлено, одна глазница залита кровью, кожа серая, как у мертвеца, на лбу крупные капли пота, а дыхание слабое и сиплое. Грохот в ушах затих, по затылку будто кто-то большой и злой хлопнул ладонью. Какого демона сидишь? Надо действовать. Начавшись, я торопливо прощупал пульс на шее друга, осмотрел повязки из тряпок, сделанные ранее. Импровизированные бинты быстро намокали. Сердцебиение и дыхание слабело каждую секунду. Если попробую тащить, точно умрёт от потери крови у душье и болевого шока. Избегать за помощью не получится, времени нет. Но что вообще могу сделать без снятия оков? Имея лишь то, что есть. Кое-что. Срой энергией работать могу, хотя путан татуировками, недавние манипуляции с батареей тому доказательство. Поразмыслив, я пошарил в потайном кармане, и это сколпер-кольц с шоковой печатью мысленно призывал знанку осмотрел призрачный узор и лёгким воздействием подправил позволил энергии с прибора истекать свободно в пространство собрал в горсть облачка невидимого пара с помощью воли заставил его сгуститься и набросал на груди Фергюса рисунок напоминающий неправильный круг пересечённый несколькими эллипсами добавил пару примитивных символов А когда схема равновесия активировал и проследил, как искис медленно тонет в груди поэта, затем вернул шоквую печать в исходное состояние и проверил запасы. Потратил примерно половину. Внешне ничего не изменилось, хотя по идее кровь в ранах друга должна стремительно сворачиваться, а боль уменьшиться. Вновь проверив пульс, я грязно выругался. Движение под пальцами почти не прощупывалось, дышать перестал, кажется, остановилось сердце. Нельзя оставаться, прошептал я. Отстегнув сумку собственного спаскамплекта, вытащил баллончик с кислородом и складную резиновую маску, нацепил на лицо умирающего, затянул завязки и открыл вентиль. Запаса обычно хватает минут на 5, достаточно, чтобы дать шанс выбраться из задымлённого помещения или добежать до пункта первой помощи с универсальными масками и скафами. Поработь под водой какое-то время. Фергису хватит и поддавно, в случае чего есть запасной из его комплекта. Торопливо призывав изнанку, я опять всмотрелся в шоковую печать перстня, подправил в одном месте, слегка изменил свойства и сообразил, что энергия начала стремительно рассеиваться. Прижал печатку к груди друга, активировал. Ровно секунду ничего не происходило, а затем его тело выгнуло дугой. Мгновенно напрягшиеся мышцы натянулись, как жгуты. Фергис вновь безвольно упал на пол, но когда я поднес пальцы к шее, вновь ощутил слабое биение. На щеках появился легкий румянец. Вены затрепетали, а кровь перестала стекать по повязкам. Слава новым старым богам. Вроде бы получилось. Смахнув испаренное с алба, я шумно выдохнул и отбросил бесполезный теперь перстень. Подобрал кортик и встал, намереваясь отправиться на свалку в поисках пор железных прутов тряпок и тряпок иремней, чтобы соорудить волокушу. Но едва оказался на пороге храма, замер и прислушался к ощущениям. Оба Маккеина ушли, и звуки шагов, голоса давно растворились в обволакивающем безмолвии грота. Я слышал, как осыпается мелкий сор, капает и журчит вода, пищат крысы. Но из-за того более жутким казалось то внимание, коим сочилась темнота пещеры насторожённости и холодной жестокостью, готовности убивать. Странно. Отвлёкся я вроде бы ненадолго, а количество неизвестных чуть ли не удвоилось. А те, что пришли первыми, здорово приблизились. Я чувствовал направленные на себя чужие взгляды из-за ближайших завалов, с галерей и лестниц, из-за колонн, из строительных лесов. Глубоко вздохнув, я полностью раскрылся ощущением, напряг и расслабил мышцы. Кажется, зря надеялся, что просто следят. Такое нельзя игнорировать. Переговоры в планы неизвестных тоже, видимо, не входили, потому что спустя мгновение из тени за боку кинулся первый. Я лишь уловил чужое намерение, а затем увидел смутное движение, услышал выдох и топот. Шагнул вправо, чуть присел и выбросил руку с клинком. Тяжелая туша чуть не сломала мне кости. Мышцы и суставы застонали от боли. Ребра, не зажившие после боя с кукловодом, жалобно хрустнули, а из глаз брызнули искры и слезы. Но когда цветные круги перестали плясать перед взором, я увидел неизвестного высокий, крепкий мужчина средних лет, коротко стриженный, с залысинами и трёхдневной щетиной на месистых щеках, с шрамами и сломанным когда-то носом. Одет как портовый рыбатяга в комбинезон робу и потёртую куртку. Но слишком упитанный и мускулистый, слишком здоровый, слишком чистый для настоящего трудяги. А он хрипел, навалившись всем телом В глазах плясал со целый океан предсмертного испуга и изумления. Из раны на шее струёй била горячая кровь, стекала по кортику, по моим запястьям, жгла как кислота. Эмпатия не заменяет другие органы чувств, но при должном сосредоточении и навыки выводят восприятие мира на совершенно иной уровень, когда глаза становятся ненужны, и видишь почти в полной темноте тогда заранее можно рассчитывать уже и намерение и тело движения действовать на опережение умело скрываться или драться так, что враги трижды пожалеют о совершенном нападении. Другое дело, что импатия не панацея, да и добиться подобного состояния можно лишь после долгих тренировок. Полагаться на неё полностью так же глупо, есть и побочные эффекты. Но здесь и сейчас я использовал все доступные способности. Напавший уронил короткий кинжал, покачнулся и начал заваливаться навзничь. Я хотел отпустить его тело и позволить упасть, но тут где-то сбоку и в некотором отдалении особенно ярко полыхнуло чужим яростным предвкушением и азартом. Рефлексы заставили схватить умирающего детину крепче и заслониться им как щитом. То, что ошибся, я уразумел спустя мгновение, когда вместо выстрела раздалась холодящая кровь «Ом-пс-с», и красноватый сумрак пещеры разорвала блеклая голубоватая вспышка. Волосы встали дыбом, по одежде сыпанули яркие злые искры, а правое предплечье ожгло и пронзило резкой болью. Я охнул, выронил тело умирающего врага и отшатнулся, ослеплённый и оглушённый. Но когда зрение вернулось, увидел его обожжённый труп, жирно чадящий, наполовину обугленный, лишённый руки по локоть. Кровь не текла, запеклась, превратилась в поджаренную корку. Одежда на спине испарилась, обнажив покрытую волдырями и язвами влажную блестящую рану. Подгоревший кости рёбер и позвоночника половину головы сорезало. Волосы толели, едкий дым выедал глаза наравне с отвратительным запахом палённой плоти. Стрелок промахнулся лишне на много, запутавшись в игре теней. Чуть бы поточнее и прожёг наскоро их насквозь. Искромёт не винтовка в привычном понимании, так как тянет силу из изнанки аккумулирует в конденсаторах и самих патронах. Плотный сгусток заряженных дробинок в полете превращается в струю на электризованной плазмы, способен плавить сталь и крошить скалу. «Адское оружие» — настоящее произведение искусства на стыке классической физики и гнозиса. Гордость отдела вооружений Лиги. Я лишь видел рисунки в рекламных брошюрах, читал описания. Но от сухих фраз и цифр технических характеристик зябко передергивал плечами. И от цены. Одна единица такого оружия стоила как половина субмарины и предназначалась для обороны от фаморов, тоннелей и особо важных военных объектов, так как могла прожигать целые просеки в рядах атакующих. Кому же мы так не угодили, если налетчиков оснастили по последнему слову техники? пому вообще такое по карману, кроме церкви и армии Allfather. Есть у Искромёта и один существенный недостаток, а именно цикл перезарядки, составляющий около минуты. И по тому, едва отнувшись и отшатнувшись от трупа, я ощутил чужое разочарование и злость. Принялся считать: 9, 10. Быстро сбив чадное пламя с рукава, я сжал и разжал кулак. Нормально. Повезло. Уж роги слабенькие, первый враг прикрыл от основного удара. 12. 13. И вновь движение в темноте. Чёрная ненависть. Скрип то ли камешков, то ли зубов. И вот из сумрака появляются один за другим сначала трое с одной стороны, затем пятеро с другой, разом отсекая меня от грота и галерей, прижимая к входу в храм, где в молельном зале лежит в бесспамятстве Фергиус. А где ты как рабочие моряки в комбинезонах и робы, в прорезиненной плащи. Но опять же, слишком мускулистые и крепкие, слишком сытые для заморенных тяжким трудом и алкоголем матросов и грузчиков. И лица жёсткие, характерные для наёмников, лишь за чем-то рядящихся в чужие шкуры. То как они двигались, как смотрели, говорило о многом но прежде о том, что надежда выйти мне сухим из воды ничтожна. Они ничего не спросили и не потребовали, что красноречиво намекало как на их намерения, так и на профессионализм. Умело и слаженно перекрыли пути отхода, взяли в полукольцо 17-18. На пале сразу двое. И пока один высокий и славный тип с уродливым бугристым малосмчерипом замахивался длинным кинжалом, второй, плотный щикостый крепыш, кинулся мне в ноги, надеясь сбить на пол. Но я предугадал их намерения, всё просчитал и за секунду до того, как толстар рванул вперёд и сделал шаг и ударил коленом. Услышал задушенный вой, добавил рукоятью по затылку. Ещё шажок, присел, пропуская над головой клинок. Затем, напрягая мускул, выпрыгнул и полоснул нападавшего по запястью, а следом добавил кулаком в оскаленную пасть. Хотел воткнуть кинжал в горло, но вновь ощутил опасность и в длинном перекате ушёл влево. За плечом хлопнула. Сумрак развеяла огненная вспышка. Пуля с свистом отскочила от стены храма. Второй хлопок и снова промах. Ай, как неприятно. Ещё и револьверы.